Параграф 117. «Бог промышляет о частных лицах». «В Слове Божием говорится, что Бог, первое, Сам дает бытие каждому из нас, не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все». Деяние, глава 17 стих 25. В частности, а. Сам образует наше тело в утробе матери, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня. Книга Иова, глава 10 стих 1 Б. Сам дает нам душу.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 «На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой» Псалом 21, стихи 10 и 11 Второе. В Слове Божием говорится, что Бог хранит нас в течение всей жизни. А. Ибо дарует нам все потребное для поддержания и услаждения бытия.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 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, глава 5, стих 7. Я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Псалом 30, стихи 15 и 16. Господь отверзает очи слепым. Господь восставляет сагбенных. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Псалом 145, стихи 8 и 9. Третье. Говорится, что Бог содействует нам в деятельности. А он посылает нам помощи и подкрепления. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю» Псалом 120 стих 2 «Господь даст силу народу своему» Псалом 28 стих 11 Б. Он руководит и направляет нас От Господа направляются шаги человека Человеку же как узнать путь свой Книга Притчи Соломоновых, глава 20, стих 24. «Всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Глава 21, стих 2. В. Без помощи его мы не могли бы ничего сделать. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его. «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж» — Псалом 126, стих 1. Четвертое. «Наконец Бог сам же назначает и предел нашей земной жизни и деятельности. Дни Ему определены, и число месяцев Его у тебя, если ты положил Ему предел, которого Он не перейдет». Книга Иова, глава 14, стих 5. Из числа святых отцов и учителей церкви довольно привести изречение об этом трех знаменитейших. Василия Великого. «Не без промысла оставлены дела наши, как знаем из Евангелия, что и воробей не падает без воли отца нашего». «А потому, если что случилось с нами, случилось по воле сотворившего нас, и кто противостанет воле его?» Послание к римлянам, глава 9, стих 19. Хотя и скрыты от нас причины их распоряжений, однако же все, что бывает по распоряжению премудрого и любящего нас Бога, как оно нетрудно, трудно, непременно должно быть для нас приятно. Ибо знает он, как уделить каждому, что ему полезно, и почему нужно положить нам не одинаковые пределы жизни. И есть непостижимая для людей причина, по которой одни забираются отсюда скорее, а другие оставляются дольше бедствовать в этой многоболезненной жизни. Почему за все должны мы поклоняться его человеколюбию? Все управляется добротою владыки». Что не случается с нами, мы не должны принимать это за огорчительное, хотя бы в настоящем, и трогало оно чувствительно нашу немощь. Хотя не знаем законов, по которым все, что не бывает с нами, посылается нам от владыки во благо, однако должны мы быть уверены в том, что случившееся с нами без сомнения полезно. Бог, вне всякого сомнения, распоряжается нашими делами лучше, чем если бы предначертали мы сами. Изречение Григория Богослова «Мы должны веровать, что наш Творец или Создатель все равно тем ли или другим именем назовешь его». Особенным образом печется о нашей участи, хотя жизнь наша и проводится среди различных противностей, коих причины для того, может быть, и остаются неизвестными, чтобы мы, не постигая их, тем более удивлялись над всем возвышенному уму, ибо все, что мы легко понимаем, легко и пренебрегаем». А напротив, что выше нас, то, чем неудобопостижимее, тем больше возбуждает в нас удивление. Изречение речения Иоанна Златоуста «Что Бог печется не только о всех вообще, но и о каждом человеке в особенности, это можно слышать от Него самого, когда Он говорит так». Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих, имея в виду верующих в Него. Да и неверующим в Него он желает спастись, исправившись и уверовавши в Него, как и Павел говорит, который хочет, чтобы все люди спасались и достигли познания истины. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. И сам он сказал иудеям, «Я пришел призывать не праведников, но грешников к покаянию» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13 И также через пророка «Милости хочу, а не жертвы» Книга пророка Асии, глава 6, стих 6 «Даже когда они и после такой попечительности о них не захотят исправиться и познать истину, и тогда еще он не оставляет их, но так как они добровольно сами лишили себя небесной жизни», он доставляет им все блага настоящей жизни, велит всходить солнцу своему над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных и подает все прочее, необходимое для продолжения настоящей жизни. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Если же он так печется о врагах своих, то оставит ли когда без попечения верующих в него и угождающих ему по силам своим? Нет, о них-то он более всех и печется. А у вас, говорит он, и волосы на голове все сочтены. Евангелие от Луки, глава 12, стих 7.